Уже Ленин писал о грубости Сталина. Злобно грубыми бывали почти все его полемические выступления. Однако массовые расправы с крестьянами в 1930 году, ограбление миллионов и насильственную коллективизацию он снисходительно называл головокружением от успехов. О законе от 7 августа 1932 года, который грозил смертью сотнями, Тысяч людей сказал, что он не страдает особой мягкостью, и столь же эфемически говорил он о неудачах хлебозаготовок. Деревенские работники не сумели учесть новой обстановки в деревне, не предусмотрели, не учли сдержанности крестьян и поэтому не выполнили своего долга всемерно усиливать и подгонять хлебозаготовки. Он самокритично признавался, «ЦК и Совнарком несколько переоценили ленинскую закалку и прозорливость наших работников на местах, тогда как в противоположность единоличникам колхозники требуют заботы о хозяйстве и разумного ведения дела не от самих себя, а от руководства». Он так и сказал без обиняков. Партия уже не может теперь ограничиваться отдельными актами вмешательства в процесс сельскохозяйственного развития. Она должна теперь взять в свои руки руководство колхозами, должна входить во все детали колхозной жизни и так далее. Сталин доказывал, что нельзя переоценивать колхозы, превращать их в иконы, хотя колхоз, это новая социалистическая форма организации хозяйства. Но ведь главное – не форма, а содержание. Словосочетание «форма организации» на четырех страницах повторено 17 раз. Он утверждал, что колхозы не только не гарантированы от проникновения антисоветских элементов, но представляют даже на первое время некоторые удобства для использования их контрреволюционерами. И прямо сравнивал колхозы с советами в 1917 году, когда ими руководили меньшевики и эсеры, напомнил о кронштадтском лозунге «Советы без коммунистов». Тогда я воспринимал эти рассуждения как пример диалектической проницательности, а когда писал и переписывал эти страницы, внезапно стало понятно – Да ведь Сталина испугали именно те новые силы, которые пробуждала, могла пробудить коллективизация. Новые объединения крестьян, пусть поначалу и насильственные, искусственные, кое-где становились, могли стать по-настоящему самодеятельными. Все оппозиции были подавлены, разогнаны посылком и политизолятором, так называли дальние тюрьмы. Кулаки выселены. Однако в сдержанности крестьян он ощути, ощутил новую угрозу, тем более страшную, что ее носителями были уже не политические и не идеологические противники, не классовые враги, а миллионы по-новому организованных бедняков и середняков. Ими руководили такие люди, как Чередниченко, Лащенко, Бубырь, Сотни тысяч низовых коммунистов, которые верили его словам, лозунгам, обещаниям, верили в программу, провозглашенную ЦК, безоговорочно ее поддерживали. Но Сталин все больше опасался именно беззаветных, бескорыстных соратников. Видел в них угрозу для режима, основанного на противоположности слова и дела. Торжественно возглашаемые идеологические принципы все явственно противоречили зигзагообразной генеральной линии государственной политики. Первоначально планы кооперирования сельского хозяйства и уставы колхозов предусматривали такие возможности общественной жизни в деревне, которые в известной мере были связаны с традициями старой русской общины и украинской громады. Эти возможности и традиции не противоречили и тем принципам, советам, которые провозглашались в 1917 году. Но были чужды сущности сталинского правления, которое становилось бюрократически крепостническим самодержавием. Борьба за хлеб и впрям была борьбой политической, независимо от того, насколько это создавали ее рядовые и руководящие участники. Действительная самодеятельность в новых формах организации крестьян испугала Сталина и его приспешников не меньше, чем их наследников четверть века спустя напугал чешский социализм с человеческим лицом. Инстинкт властолюбца придавал аналитическую остроту ограниченной доктринерски примитивной мысли Сталина и подсказывал ему достаточно эффективные приемы истолкования и перетолковывания действительности. В той речи он снова и снова повторял одни и те же обвинения против колхозников и товарищей на местах. А в заключении твердил экстатически исповедально «Виноваты во всем только мы», подчеркнуто в подлиннике. Коммунисты, мы виноваты в том, что не разглядели. Мы виноваты в том, что оторвались от колхозов, почили на лаврах. Мы виноваты в том, что все еще пере... переоценивают колхозы как форму организации. Мы виноваты в том, что не уяснили новую тактику классового врага. Монарх, возвеличивая единственность своего «я», говорил о себе «мы». В устах генсека «мы» заменяла «вы». Это было такое же привычное лицемерие, как обращение товарищей, как рудиментарные ритуалы выборов, отчетных докладов и коллективных договоров. Гипнотизирующее настойчивое повторение простых словосочетаний – постоянная особенность сталинских речей. Так же, как отчетливое катехизисное построение, вопрос-ответ, причина-следствие, посылка-вывод и нумерация тезисов, во-первых, во-вторых. Прилежного ученика семинарии выдают и другие характерные свойства. Интонация начетчика, монотонность псаломщика, инфизиторский стиль обличений, нападки на отступ отступников, грешников, Чередование показной кротости с фанатической истовостью, обязательные ссылки на святых отцов Маркса, Энгельса, Ленина и на козни дьявола, зарубежных врагов, троцкистов, кулаков. Однако его типичность семинаристской риторики присущей и некое индивидуальное своеобразие. Начинал он, как правило, с простых истин, Обещание свободной торговли должно было повлиять на крестьян. Колхозники работают менее ревностно, чем единоличники и так далее. Настойчиво повторяя очевидную правду или правдоподобную полуправду, он постепенно подводил слушателей и читателей к лживым заключениям. В колхозы пролезли враги, местные власти ослеплены, растеряны, развращены либо стали прямыми, сознательными пособниками врагов и тому подобное. И выводы он тоже повторял упрямо, надсадно, монотонно, как шаманское камлание. Оснащаемые ленинскими цитатами и сталинскими шуточками заклинания возбуждали массовую паранойю, этакую организованную эпидемическую манию, психоз преследователей и преследуемых. Вскоре такие мании стали неотъемлемой особенностью нашего общественного бытия и повседневного быта. Пленум ЦК решил учредить политоделы МТС и совхозов. Значительно расширялась и усложнялась система централизованного управления сельским хозяйством. Задачи новосоздаваемых учреждений определялись недвусмысленно решительная борьба с расхищением колхозного добра, борьба с явлением саботажа мероприятий партии и правительства в области хлебозаготовок и мясозаготовок в колхозах. Уже само название «политодел» напоминало о войне. Политоделы были в дивизиях, в армиях. Политоделы НТС должны были не столько вести политическую организационную и пропагандистскую работу на самих МТС, сколько наблюдать за колхозами, активно участвовать в подборе кадров МТС и правлений и служащих, обслуживаемых МТС колхозов, имея в виду как руководящий состав, так и административно-хозяйственных работников. Политоделы подчинялись непосредственно политсектору, краевого или областного земуправления Или республиканского наркомзема а тем в свою очередь непосредственно политуправлению мтс союзного наркомземов таким образом новые военизированные партийно полицейские ведомства будучи независимыми от местных властей создавали прямую линию передачи административной энергии извергаемой центром а колхозные ячейки и сами колхозы оказывались в двойном подчинении. Райкомы и райисполкомы сохраняли полноту власти.